Дайна ответил что-то, но так тихо, что никто из них не услышал. Ник проглотил слюну. Быстрым движением вытер под солба и повернулся к Лорал. Сверните две и звон тех сквертей в квадратные подушечки. Так плотно, как вы только сможете. Опуститесь на колени возле меня, как можно ближе. Орик, снимите свой ремень. Руди немедленно повиновался. Ник обернулся к Лоралу.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 Ему на бровь упал клок, волос. Он движением головы отбросил его назад и взглянул на Лорел. «Вы держались с молодцом. Так и продолжайте. Хорошо. Сейчас я ее переверну. А вы при этом продолжаете прижимать скатерть. Сколько крови!» Постанал Лорел. «Она не скрипнется? Не знаю. Прижимайте крепко. готовый мистер Орик?» «О, господи, думаю, да», — пробормотал Руди Орик. «Хорошо, поехали». Ник просунул руку под правую лопатку дайный Его лицо исказилось гримасой разочарование. «Дело гораздо хуже, чем я думал», — пропомотал он, — «гораздо хуже. Она вся насквозь в крови». Он начал осторожно поднимать Дайну навстречу, прижимающей скатерть Лорел. Дайна издала хриплый, булькающий стон. Изо рта у нее вылетела на пол порции полусвернувшейся крови. И тут же Лорел услышала, как по ковру барабанит кровяной дождь из-под Дайниной спины.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 Когда они спускались по эскалатору, Дон шел впереди. Затем на середине он неожиданно остановился и принялся шарить у себя в кармане. Он достал квадратный предмет, слабо поблескивающий в темноте. «Ой, Зиппо!» — пояснил он. «Как ты думаешь, он будет работать?» «Не знаю», — сказал Альберт. «Может быть, и будет, но недолго». «Вы лучше не включайте его, пока нет необходимости. Я почти уверен, что он работает. Без него мы ничего не сможем увидеть». «Ну, где эти службы?» Альберт показал на дверь, через которую менее пяти минут тому назад прошел Крейг Туми. Вот здесь, ты думаешь, здесь не заперто? Ну, сказал Альберт, у нас есть только один способ это проверить. Они пересекли зал терминала. Дон с фонариком в правой руке все еще шел впереди. Крейг услышал, как они приближаются. Без сомнения, новые слуги в лангольеров. Он оставался спокоен. Он принял меры относительно существа, маскировавшегося под маленькую девочку. Он позаботится и об остальных. Его пальцы обернулись вокруг рукоятки ножичкой для разрезания бумаги. Он встал и скользнул к двери, держа с края стола. «Ты думаешь, здесь не заперто? У нас есть только один способ это проверить». «Ну, кое-что вы в любом случае выясните», — подумал Крейг. Он добрался до стены с той стороны, где была дверь. Она была вся уставлена полками с пачками бумаги. Он протянул руку и нащупал дверные петли. Это хорошо. Открывшаяся дверь прикроет его от них, хотя они и так вряд ли его увидят. В комнате темно, как у слона в заднице. Он поднял ножичек на уровень плеча. Ручка не двигается. Крайк расслабился, но лишь на мгновение. «Попробуйте толкнуть!» Это сообразительный паршивец-мальчишка. Дверь начала открываться. Дон вошел, щурясь в комешанной тьме. Он сдвинул большим пальцем назад крышку со своего фонарика, поднял ее и ногтем повернул колесико. вспыхнула искра, лампочка сгорелась мгновенно, озаряя помещение слабым светом. Они увидели комнату, видимо являющуюся одновременно офисом и складом. В одном углу была беспорядочно навальная груда багажа, в другом стоял ксерокс, Тыльная стена была разлинована полками, забитыми чем-то вроде бланков и формуляров. Дон двинулся вглубь комнаты со своим фонариком, похожий на спелеолога, поднимающего высоко над головой оплывшую свечу, углубляясь во мрак пещеры. Он показал на правую стену. «Эй, парень! Эйс, гляди!» Там висел плакат изображающий человека на веселе в строгом деловом костюме, вываливающегося из бара, глядя при этом на часы. «Работа, проклятие, класса пьющих людей!» — гласил плакат. Рядом с ним на стене была белая пластиковая коробочка с красным крестом, а под ней стояли сложенные носилки с колесиками. Однако Альберт смотрел не на плакат и не на аптечку первой помощи, а на носилки. Его взгляд был прикован к столу, стоявшему в центре комнаты. На нем была целая куча беспорядочно набросанных бумажных полосок. «Осторожно — Осторожно! — закричал он. — Осторожно! Он здесь!